244. «Дружба в молчании», — так говорил один древний китайец. Можно сказать и обратно. При таком высшем состоянии мысль заменяет многие слова. Можно понимать друг друга на разных языках, выраженных мысленно. Тайна передачи мысли на разных языках остается и великим проявлением всеначальной энергии.